Крокодил не подозревал, что она умеет так плакать. Совершенно по-бабски. Запертый внутри теплой душевой капсулы, крокодил получил возможность смыть с себя все, включая одежду и лохмотья, кое-где сожженной, кое-где отшелушившейся кожи. Он получил возможность передохнуть, побыть наедине с собой и снова подумать о Шане. Что стояло за ее истерикой? Страх? Но ведь ее внуку в этот раз ничего не угрожало. Тимур Алк молча выдал ему новую одежду. Шорты, рубаху, белье и сандалии. Плашки удостоверению на шее крокодила не страшны были ни щелочь, ни кислота, ни, наверное, огонь. Крокодил одевался минут пятнадцать. То и дело присаживаясь, чтобы отдохнуть. В доме было тихо. Никто не кричал, не бронился, не дрался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 «Желаю здравствовать, консул», — сказал крокодил. «Андрей», — пробормотал Аира, — «как ты?» «Хорошо. Ты великолепный донор. Лучший из всех, кого я видел. Мне гордится? «Конечно!» «Гордится ли овца своей шерстью?» «Гордится ли корова?» «Дойное животное своим молоком?» Аира пожал плечами. «Если бы ты не стоял у меня за спиной...» Я бы не смог его преобразовать. Или помер через десять минут, не получив помощи. Гордись, не гордись, мне всё равно. Они замерли. Как две горгульи на карнизе. Или как два атланта, отпущенных на выходной. Никогда и ни с кем крокодил не молчал так красноречиво. Это было замечательное молчание. Жаль было его прерывать. Расслояние реальности... Сказал, наконец, Айра. Локальное чудо. Нарушение законов физики, химии, биологии. В отдельно взятом пространстве. Результат цепочки – несовершенный творец, бредовая идея, ужасное воплощение. Несовершенный творец? Видел парня и девушку? Кто-то из них материализовал свою проблему. Опасение, дискомфорт. Случайно. «У одного из них была мысленная проблема с копошащимися червями? Не так прямолинейно. Я же говорю, ужасное воплощение, косое, искажённое. Если парень, например, не хочет, чтобы девушка поступала к нему в зависимое, но боится сказать, и при этом её любит, но не может уважать, и не может отказаться от ответственности, и при этом он молод, хоть и прошёл уже пробу». Вот тогда он просыпается по ночам с криком, а что снилось, не помнит. Вот тогда, в момент расслоения реальности, мы видим неприятное убожество. Довольно-таки опасное, потому что свойства его меняются ежесекундно. Почему? Как такое возможно? Стабильность материи нарушена. Аира закинула руки за голову. «Не первый и не последний случай». Нора по-прежнему мирно и тихо. Журчит вода, зеленеет трава. Даже там, где ее вытоптали, через час зазеленеет. И эти в высшей степени достойные люди, которые входят в малый круг стратегического совета, эти носители мудрости и опыта, опять станут доказывать, что я взбесившееся охранное устройство. Крокодил узнал слова Шана о Махайроди. «Но ведь это не вчера началось», — крокодил старался спрашивать как можно более неназойливо. Готовность Аиры отвечать на вопросы была редким и ценным явлением. Крокодил боялся спугнуть удачу. «Не вчера. Изменения нарастают постепенно. Сперва мы ничего не замечаем. Потом начинаются тревожные звоночки. Там оживший кошмар. Здесь массовый психоз. Там эпидемия психических расстройств». Вот на соленом озере, три года назад, ни с того ни с сего, эпидемия, как их раньше не было. Все отработали, все проанализировали, но возбудителя не нашли. Не было возбудителя. Зато люди, узнавшие об эпидемии, сразу валились с ног. Причем симптомы проявлялись именно те, о которых люди точно знали. Тогда мы поняли, что имеем дело с расслоением реальности. И вместо карантина устроили информационную блокаду. И это было возможно? Да, это работало. И давало результаты пять дней. А потом даже те, кто ничего не знал о болезни, начали валиться как домино. Такое впечатление, что мозг давал организму команду умереть. И каждый исполнял приказ, как умел. Не было материальных носителей болезни. Никаких. Но люди умирали. Это было как прореха, расползавшаяся по миру. При том, что стабилизаторы работали в штатном режиме. Аира замолчал. «И что?» Осторожно спросил крокодил. «Мы синтезировали лекарство. Аира снова глубоко вздохнул. «Ты синтезировал», — вдруг сказал крокодил. Аира покосился на него, но ничего не сказал. Ты, сказал крокодил уверенней. Вот почему у тебя такой индекс. Не только поэтому, сказала Ира. Я да, то, что я придумал, не имело носителя. Не бывает. Я дастаби воскресить мальчика, у которого по очереди порасплющено невозможно в материальном мире. Поэтому я сделал так, Чтобы материальный мир расступился немножко, оставил мне место для вздоха. Айро втянул воздух шумно, глубоко ртом. И на соленом озере тоже. Я совершил, ну, допустим, чудо. Я синтезировал лекарство, невозможное в материальном мире. Плацебо. Прабармата укрокодила. «Больному дают пустышку и обещают, что теперь-то он будет здоров. Нет, это штука разрушала механизм болезни у тех, кто знал о лекарстве и у тех, кто понятия не имел. Это не была микстура или пилюля. Говорю тебе, это не имело носителя. Это была идея. Не понимаю», — сказал крокодил. Аира провел рукой по воздуху перед собой. Раскрылся объемный световой экран. Аира щелкнул пальцами. Крокодил увидел женщину лет тридцати. Круглощекую, с тревожными темными глазами и очень коротко остриженными черными волосами. «Вот она!» Сказала Аира. «Мать двух метисов-близнецов. Мальчика и девочки. Первая заболевшая». Автор болезни. Талантливый автор. Она придумала болезнь, и от вымышленной болезни началась эпидемия? Да. Сегодня хотя бы обошлось без жертв. И Аира снова уставился в небо. Все, что у него есть, это работа, подумал крокодил. Он живет только этим. Как будто Ра его младенец. Или его печень, или возлюбленная. Он вспомнил, как Шана рыдала и била Айеру по лицу. И тот ухмылялся с невозмутимой снисходительностью. Как будто Шана не государственный чиновник высшего ранга, а маленький напуганный ребёнок. Айера поймал его взгляд и криво улыбнулся. «Что? И на этом фоне? С жертвами? Почему они считают тебя взбесившимся охранным устройством? Им страшно?» Если ты сидишь у озера, и на коленях у тебя играет внук, и все так тихо, спокойно, и вдруг является гонец с известием, что завтра вторая смерть Ра, конечно, ты говоришь ему, что он дурак и ошибается, и прогоняешь его, и злишься. А может так быть, чтобы ты ошибался? Аира посмотрел вниз, туда, где краснели раскаленные камни под решеткой очага где валялась на траве брошенная циновка Шаны. Хотел бы я, пробормотал с грустью. Теоретически да, может быть, но опыт подсказывает. Интуиция махаярода достояние ра, как сказал один старый советник. Но у тебя кроме интуиции есть аргументы. Ответ на твой запрос из бюро. Я и забыл, что Шана развлекала тебя закрытыми материалами. Наоборот, «Надо сделать их открытыми. Пусть люди знают. Андрей, мы не знаем, что такое бюро и чем продиктованы их решения. Люди сперва придут в ужас, а потом скажут себе, «Ничего, проживем и без мигрантов. Лишь бы нам оставили стабилизаторы. Участились случаи расслоения? И раньше так бывало, скажут люди. Все когда-нибудь случалось, и все заканчивалось благополучно». «Не устраивайте панику, консул!» Он замолчал и огорченно покачал головой. «Да я ведь могу это сбросить с себя, Андрей! Я запросто соберу завтра большой совет, проведу широкую консультацию по сети и наберётся суммарный индекс полтора против моей единицы. Все эти люди ответственно выскажутся, что ничего не нужно сейчас предпринимать, а надо просто выждать». «Раньше-то всё само собой успокаивалось?» «Но ты не соберёшь большой совет». «Нет, потому что я хозяин себе». Айра жестко улыбнулся. «Я сделаю, что считаю нужным. Или вторая смерть Ра затмит первую?» «Не пугай». «Я не пугаю. Мембрана уже прорвалась, и дыра всё шире. На пороге всеобщее сумасшествие. Конфликт идей и носителя». «Расщепление! Распад!» Крокодил посмотрел в небо. Спутники, станции. Неразличимые среди прочих небесных тел стабилизаторы. Звезды, планеты. Где-то там находят приют изгнанники, несущие ответственность за свои поступки полноправные граждане. «Айра!» «Да?» «Куда изгоняют их?» Есть несколько баз на пустых планетах. Это дальше от светила, чем Ра. Атмосфера скудная, условия трудные, но кое-как можно жить. Беженцам Лоа никак не лучше приходится. ло Это те, у которых взорвалась планета? Да. Тогда им по крайней мере не в чем себя винить. Есть в чем, сказала Ира. Они винят себя, что не мигрировали, пока была такая возможность. Нара или в другой обитаемый мир. Они ждали, ждали до последнего, что все образуется. И дождались. «А я виню себя, что мигрировал», — сказал крокодил. «Они, по крайней мере, вместе. Они друг друга поддерживают. Их дом остался в общей памяти. А значит, он существует как... как идея». «А я один. И мой дом мне снится почти каждую ночь, Аира. Я помню каждую царапину на паркете и каждую складку портьеры. Значит, твой дом тоже существует как идея». «Не в этом дело. Изгнанник сам выбрал свою судьбу. Он сознательно навредил общине, и его приговорили. А я, как цветок, извини за грубое слово, в потоке». Я ни разу в жизни не был себе хозяином. Я всегда плыл по течению. Айра хмыкнул. Еще один сомневается в моей компетентности. Андрей, это ведь я выдал тебе удостоверение полноправного гражданина. Я взял на себя ответственность утверждать, что ты хозяин себе. Крокодил хотел сказать, это вышло случайно, но прикусил язык. Цветные огни медленно шевелились на небе, перемещаясь, освещая ночь. «Наверное, у изгнанников свое общество», – предположил крокодил. «Или им не разрешают держаться вместе?» «Разрешают. Но изгнанники друг друга сторонятся. Ночью Равс ходит на темном небе. Там родной дом. Хочется смотреть на него и выть. Им мне нужны свидетели этих песен». Крокодил смотрелся в его лицо и вдруг испугался. «У тебя кто-то изгнан? Из близких? У тебя никогда не кончаются вопросы, но у меня кончаются ответы!» Айра ухмыльнулся. «Мне пора!» И он встал, по обыкновению не коснувшись руками опоры. Ни звука не доносилось снизу. В лесу мерцали бледные огни. Крокодил смотрел, как Аира спускается по лестнице, как он выходит из дома, как идёт, не оглядываясь и не прощаясь. И ветки смыкаются за его спиной. «Аира!» — крикнул крокодил. Его голос эхом отозвался в лесу. «Нет ответа. Темнота». «Махай рот! Тебе для твоего проекта всё ещё нужен донор!» — крикнул крокодил. В доме зашевелились.